Ночью становилось жутко холодно, и мы были вынуждены жаться друг дружке, чтобы согреться. Труп, поскольку тепла он дать не мог, просто отбросили в сторону, как бы исключили из общества. Остальные сплелись в клубок, покачиваясь и подпрыгивая на ухабах. Тьма внутри нашей стальной коробки была всепоглощающей. Мы ползли по какой-то сельской дороге, и за нами явно не шла ни одна машина. Даже вплотную прижав лицо к стальной решетке, Невозможно было ничего разглядеть сквозь щель в двери, Кроме темноты и неясных мелькающих теней, Снежных хлопьев. Падающий снег, Снег только выпавший, Давно выпавший снег, Снег после дождя, Или дождь, перешедший в снег, Снежный наст, В Арготе и Кархайде для каждого из этих понятий было свое слово. В кархайдском языке, который я знал лучше, существовало, по моим подсчетам, 62 слова для обозначения различных видов, состояний, долговременности и прочих качеств снежного покрова. Вот теперь это был снег падающий, снегопад. Примерно столько же слов существует для ледостава, Еще один из лексических наборов, штук 20 словосочетаний, если не больше, определяет такие свойства погоды, как уровень температуры, силы ветра и общее количество осадков за последние дни. Всю ночь я пытался воскресить в памяти списки этих словосочетаний. Каждый раз, вспоминая еще одно, я повторял весь список сначала, расставляя понятия в алфавитном порядке. Вскоре после рассвета грузовик остановился. Люди кричали в дверную щель, что в кузове мертвец что его надо вынуть. Кричали все по очереди и все вместе, что было сил колотили по стенам и полу своей стальной коробки, устроив такой дьявольский концерт, что в конце концов сами не выдержали. Однако никто так и не пришел. Грузовик несколько часов стоял без движения. Наконец снаружи послышались голоса, грузовик дернулся, буксуя на заледенелой дороге, и снова двинулся в путь. Через щель было видно, что уже довольно позднее утро. Светит солнце, а движемся мы по заросшим лесом склоном гор. Грузовик прежним манером полз еще три дня и три ночи. Мы совсем не останавливались на контрольных пунктах и, похоже, объезжали все города и селения по окольным дорогам. Впрочем, грузовик все-таки иногда останавливался, например, чтобы сменить шофера и перезарядить батареи питания. Были и другие, более длительные остановки, причину которых, находясь внутри наглухо закрытого фургона, я установить не смог. В течение двух дней мы с полудня до темноты стояли на месте, а потом всю ночь ехали без остановок один раз в день около полудня через дверцу в задней стенке нам просовывали большой кувшин с водой считая покойника нас было 26 два раза по 13 еттоианцы часто считают чертовыми дюжины 26 52 видимо потому что лунный цикл составляет у них 26 дней труп плотно притиснули к щели в дверях, где было холоднее всего, живые же, то есть мы, сидели или лежали, скрючившись до наступления ночи, когда холод становился невыносимым, и тогда все потихоньку начинали сползаться ближе и ближе друг к другу и в конце концов снова сплетались в клубок в центре кузова. Этот человеческий комок в сердцевине своей хранил тепло, а по краям было очень холодно. Еще от него исходила доброта. Я и некоторые другие, например, один старик и еще один человек, которого мучил кашель, были негласно признаны наименее стойкими к холоду. Так что каждую ночь мы неизменно оказывались в центре этого клубка из 25 человеческих тел, где было тепло. Мы не боролись за теплое местечко, просто оказывались там каждую ночь». Несмотря на то, что ночью мы жались друг дружке как можно теснее, буквально сплетались с телами, все пассажиры грузовика были необычайно разобщены. Некоторые еще не совсем пришли в себя после инъекций наркотиков, некоторые, возможно, были умственно отсталыми или ущербными. И, наконец, все были ошеломлены и напуганы. Но все-таки странно, что из 25 человек ни один даже ни разу не заговорил обращаясь ко всем сразу. Никто ни разу даже не выругался вслух. Доброта и долготерпение чувствовались в этих людях, но лишь в молчании вечно в молчании Сбитые, точно сельди в бочке, в этой прокисшей тьме, отчетливо ощущая смертность друг друга, мы стукались локтями, тряслись на ухабах, дышали одним и тем же воздухом, много раз перемешанным нашими легкими, чтобы согреться складывали свои тела вместе, как складывают поленье в очаге или костре, но при этом оставались друг другу чужими. Я так и не знаю имен тех, кто проделал столь долгий путь на этом грузовике. Однажды, правда, во время особенно долгой стоянки один из них заговорил со мной. Он долго рассказывал, как работал на мельнице в Южном Аргарейне и как влип в историю, поспорив с надзирателем. Он говорил и говорил тихим, монотонным голосом и все время касался ладонью моей руки, как бы для того, чтобы убедиться, что я его слушаю. Солнце уже клонилось к западу, а мы все стояли на обочине пустынной дороги. Неожиданно солнечный луч проник сквозь щели в двери, Осветив все вокруг, даже тех, кто сидел в самом темном углу, я вдруг увидел перед собой девушку. Грязную, глупенькую, но очень хорошенькую и измученную. Она заглядывала мне в лицо застенчивой улыбкой, словно искала утешения. Это был кемер женского типа, и ее явно тянуло ко мне. Единственный раз кто-то из моих несчастных сокамерников просил у меня помощи, и я этой помощи ему дать не мог. Я встал и подошел к щели в задней двери, как бы желая подышать воздухом и посмотреть, что там снаружи, и долгое время не возвращался».